Глава третья. С оформлением задержанных провозились до полуночи. Точнее, с оформлением задержанного. Драка по предварительной договоренности между учащимися среднего специального энергетического училища и слушателями курсов, проходивших обучение там же, на серьезное правонарушение не тянула. Всех опросили и отпустили, вынеся предупреждения. Другое дело мой подопечный. Если на сопротивление при задержании еще могли посмотреть сквозь пальцы, то сопротивление с использованием сверхспособностей с рук сойти уже не могло. Да он еще и зачинщиком выяснения отношений оказался. Тут мне даже сочинять ничего не пришлось. Кто-то из дружочков заложил прямо на месте. Задержанному скуммили препарат, блокирующий способности к оперированию сверхсилой, а дальше нас отправили на обследование в медсанчасть. Нас? Это его и меня. Хулиган отделался парой ссадин. Даже без ожога от шокера обошлось. Мне диагностировали ушиб и подозрение на сотрясение мозга. Но из лекарств выдали только мешочек колотого льда. Так дальше показаний давал, прижимая его к колбу. В оперативной части опросили и велели подождать, пока подготовят все бумаги, дабы завтра мог со спокойной совестью отправиться на учебу. Вот из протокола и узнал, что паниковал совершенно напрасно, и капитан Городец со своим предположением касательно мотивов Альберта Павловича оказался совершенно прав. Задержанный в самом деле заключил контракт с одним из частных предприятий, и это обстоятельство попросту не укладывалось в голове. Ладно, у меня случай уникальный, но этому боксеру как могли негатива не выявить. Ничего не понимаю. Ночью ветер переменился на восточный, заметно потеплело и начал итаять наметенный за последние дни снежок и налить. Первой парой вновь шла общая теория сверхэнергии. Сидел на ней с Ольвом, и тот показался каким-то даже еще более напряженным, нежели обычно. Ты как? Нормально? Спросил я после окончания лекции. Лев дернул уголку морта и повернул голову в сторону приставленной к нему барышни, потом беспечно улыбнулся. Да, вполне. Проводишь меня на кафедру? Конечно. Мы двинулись на выход из аудитории, и я обратил внимание, сколь ловко мой товарищ ловирует между спешивших к выходу студентов. Он предугадывал их маневры еще даже до того, как те замечали тросточку и черные очки. Расчищать дорогу пришлось уже только в самом столпотворении у дверей. Завтра с утра буду занят, сообщил мне Лев, зайдя в лифт. У тебя какие планы на вторую половину дня? Да особо никаких. Загляну. Лев улыбнулся, а когда мы вышли на шестом этаже, вопреки обыкновению, отклонился от привычного курса и свернул к уборной. При этом он будто не в значаи стукнул меня тросточкой по щеколотке, и я понял намек, двинулся следом. Ну а Милено, понятное дело, осталась дожидаться нас снаружи. Стоило только остаться наедине, Лев сунул мне десятку и попросил: возьмешь бутылку водки и папирос. Возьму, пообещал я, и мы разошлись по кабинкам. Второй парой шла психология. И слушать пространные рассуждения на бесконечно далекие от меня темы нисколько не хотелось. Но решил все же занятия без крайней нужды не прогуливать. И надо ж такому случиться. В коридоре наткнулся на Нину. Ну как наткнулся? Успел замедлить шаг и остаться незамеченным. Будь она одна, наверное, подошел бы. Но нет же, с новым приятелем под ручку вышагивала. А при таком раскладе ничем хорошим разговор закончиться не мог. И даже когда кавалер поцеловал Нину в щечку, и та поспешила прочь, за барышней я не побежал. И в аудиторию вслед за незнакомым пока что мне молодым человеком тоже прошел вовсе не из стремления учинить выяснение отношений. Просто мы оба посещали курс психологии. Слушателей сегодня заметно прибавилось. Но на задних рядах хватало свободных мест. Там я и разместился. Эрнест Карлович уже был на месте и отвечал на вопросы. А лекция пока что не началась. В аудиторию продолжали подходить студенты. Ухажер Нина разместился в первом ряду. Место для него придержал товарищ. В остальном же там сидели одни только барышни, далеко не все из которых попадали в категорию синих чулок, хотя таковые определенно преобладали. Впрочем, нет. Еще один молодой человек уселся сбоку, как-то на особецу от всех. Но его толком не разглядел, подметил лишь покатые плечи, длинные волосы и сутулость. Дальше мое внимание переключилось на шумную компанию со вкусом одетых барышень, среди которых обнаружилась и Юлия Сергеевна. Вид ее вызвал смешанные чувства. С одной стороны, нравилась она мне ничуть не больше прежнего, с другой, никак не мог свыкнуться, что вот эту барышню, всю такую приличную и правильную, я ночь напролет и в хвост, и в гриву. Хм, да. «Привет, Петя!» Вырвало меня из задумчивости, остановившегося рядом Ли. Тоже решила на этот курс записаться. Ты так интересно в прошлый раз рассказывал. На самом деле в кафе я разве что упомянула теорию бессознательного. Но это никакого значения сейчас не имело. Поднялся и пропустил Лию, потом уселся обратно. Из коридора донесся металлический трезвон, и окружившие кафедру студентки разошлись по местам. А Эрнест Карлович усилием воли заставил взлететь кусок мела и принялся вычерчивать им на доске какую-то сложную схему. «Петя!» – толкнула меня в бок Лия. «А сможешь меня технике алхимической печи научить? Ты же пособие в библиотеке взять собиралась. Его только с четвертого курса выдают». «Так Виктора попроси!» – предложил я простейшее решение проблемы. Не выйдет, вздохнула Лия. Такие пособия в общий читальный зал выносить нельзя. А у Вити диплом на носу, ему выжимку для меня некогда делать. Я задумался. Савелий Никитич говорил, что этой технике начинают учить лишь когда она работа на серьезной базе. И возникли сомнения, нужна ли она Ли на первом курсе. Но мне талхимическая печь не повредила, ведь так? Ладно, произнес я со вздохом. Либо завтра в первой половине дня где-нибудь в кафе поговорим. Либо подходи в среду после занятий на служебный вход, я там до семи дежурить буду. Говорил я совсем не громко, просто не учел, что преподаватель уже начал лекцию и легкий гул во аудитории как отрезало. Ну и нарвался. Молодой человек, произнес Эрнест Карлович. Да-да, вы на последнем ряду. Встаньте, пожалуйста, и представьтесь. В мягком и ровном голосе не прозвучала угрозы, но сам не заметил, как очутился на ногах. Петр Линь, сказал я, и нехотя добавил: "Вольный слушатель". Слушатель, возделил лектор к потолку указательный палец. Это ведь от слова слушать, не так ли? Вы явились сюда слушать, но вместо этого мешаете слушать другим. Самим своим приходом сюда каждый из присутствующих акцептовал общественный договор, который ограничил права, но дал и ряд привилегий. Ведь всякий свободен ровно в той мере, в которой не ограничивает свободу других. Вы помешали остальным получать знания, а потому впредь я не желаю видеть вас на своих занятиях. Покиньте аудиторию немедленно. Лиа покраснела до корней волос и даже попыталась встать, но я жестом остановил ее, открыл свой новенький портфель без лишней спешки, убрал в него тетрадь и карандаши и двинулся к входной двери. В гробу и белых тапочках эту психологию видел. Опять же, все, что не делается, все к лучшему. Будет время отнести в лабораторию гарантийное письмо. Этим и решил заняться. Только для начала сходил в буфет, купил пирожные и стакан чая. Тут ведь какое дело. Разговор с заведующим ничего хорошего не сулил, а психолог вывел из себя просто до крайности. Болтун решил на моем примере другим урок преподать. Так нечего к этому какой-то там общественный договор приплетать, и ведь может себе позволить сволочь. Курс явно популярностью пользуется, студентов хоть отбавляй. Я допил чай, нехотя поднялся из-за стола и отправился в лабораторный корпус. От предстоящего разговора не ждал ничего хорошего, но не особо по этому поводу переживал. Просто не видел смысла себя накручивать, даже если обяжут платить на общих основаниях. Плевать. В любом случае недостающую сумму к маю точно накоплю. Будет не просто, и от многого придется отказаться, но накоплю. Дурные предчувствия начали оправдываться с первых же минут. Только вошел в приемную и представился, как красотка-секретарша пригласила проходить в кабинет заведующего, на двери которого красовалась новая табличка, из которой явствовало, что главу лаборатории зовут Филипп Гаврилович Вдовец. «Тот, куда менее приветливый, нежели вчера в столовой, принял у меня бумаги и указал на стул». Потом углубился в чтение, и Лопову прочертила глубокая морщина – Следующий четверть часа тишину нарушал лишь шелест листов, а затем Филипп Гаврилович тяжело вздохнул, смерил меня пристальным взглядом и спросил: «Знаешь термин патовая ситуация? Благодаря льву и нескольким походам в шахматный клуб я его знал, а еще знал, что поладить с Филиппом Гавриловичем точно не получится. Вот и щел нужным заметить: в патовом положении невозможно сделать ход. Здесь больше подходит поговорка: «Куда ни кинь, всюду клин». Заведующий покачал головой. Если экстраполировать шахматные условности на реальную жизнь, в патовой ситуации игрок любым своим действиям подставляет под удар короля, что запрещено правилами. А у нас имеется свобода воли. Долг, ответственность и прочие занимательные вещи зачастую мало совместимые с инстинктом самосохранения. Я ничего на это высказывание не ответил. И тогда Филипп Гаврилович замялся, будто бы даже собрался спросить о моих отношениях с Лизаветой, но ничего выяснять в итоге не стал. Расписался, шлепнул печать и объявил. «Если сам отнесешь гарантийное письмо в бухгалтерию, чтобы они оприходовали его и согласовали с Мету, первую процедуру сможешь пройти уже сегодня». Свободного времени у меня было в избытке, и заведующий велел разузнать у секретарши, куда следует идти, а после указал на дверь. Кудрявая красотка ограничилась инструктажем более чем просто лаконичным. Но, как ни странно, в коридорах служебного крыла я не заплутал и вскоре уже стучал в дверь начальника сектора учета нематериальных фондов, некоего «Горецвета МП». «Войдите!» – послышалось изнутри, и я переступил через порог. Хозяин кабинета оказался господином средних лет, весьма изящного сложения, но при этом определенно тренированным и жилистым, ровно воздушный гимнаст. Волевое лицо с прямым носом отличалось резким овалом скул, что отчасти скрадывалось усами и бакенбардами, а зачесанные назад и стянутые в хвост темные волосы открывали высокий лоб. Я с ним уже определенно где-то встречался, вот и замешкался, пытаясь припомнить, где именно. Это секундное замешательство не осталось незамеченным. Что-то не так, молодой человек? – спросил Горецвет с легкой хрипотцой за взятого курильщика и слегка опустив круглые очки, внимательно глянул на меня поверх стекол. Извините, смутился я. Просто видел как-то вас в сверхджоуле, Михаил Прокопьевич, если не ошибаюсь. Именно так. Что у вас? Я протянул гарантийное письмо и составленную в лаборатории смету. Горецвет глянул сначала один документ, затем другой и вздохнул: "Ох уж мне эта молодежь! Торопитесь жить, уповаяйте на медикаменты и технологии и не понимаете, что эта спешка не дает создать полноценный базис для гармоничного развития. Шагая через две ступени, легко порвать штаны." Михаил Прокопьевич поднялся и отпер несгораемый ящик, выложил на стол вытащенную из него папку и принялся подшивать гарантийное письмо, продолжая вещать: "Поразительное дело, но самые отъявленные скептики – это как раз операторы. Получив доступ к сверхэнергии, они сочли это чем-то новым, очередной ступенью развития, если угодно. Но ничто не ново под Луной. У всего в нашем мире имеется основа." Традиционные практики творят чудеса. Медитации и мантры – куда действенней таблеток и агрегатов, которые по сути своей мало чем отличаются от костылей. Истинная сила скрывается внутри нас, и один из путей достичь просветления – это йога. Подумайте об этом. Подумайте, пока еще не слишком поздно. Поверьте, созерцание зачастую превосходит по эффективности любые действия. Мои друзья и ученики демонстрируют поразительные результаты, просто поразительные, совершенно не объяснимые с точки зрения теории сверхэнергии. Впрочем, о чем тут говорить, если этой теории без года неделя, а пути духовного развития совершенствуются на протяжении тысячелетий? Горецвет вручил мне отпечатанную на печатной машинке листовку, после принялся листать бухгалтерский журнал. Я воспользовался моментом и с интересом огляделся. В углу нестоль уж и просторного кабинета висели разнокалиберные бронзовые колокольчики весьма экзотического вида, а стены пестрили фотографиями и газетными вырезками. На некоторых снимках удалось разглядеть бухгалтера в компании чужеземца, экзотической одеждой и внешним видом, неуловимо напоминавшего пахардских йогов. В большинстве заголовков упоминался некий Махат-атман. «Впритык, но по смете укладываются», – пробормотал Горецвет и начал шлепать на смету печати и штампы. «Каждый из нас сам выбирает свой путь», – заявил он, поставив подпись. «Вам еще не поздно передумать. Приходите, буду рад помочь». Бухгалтер вернул согласованную смету. Я с благодарностью принял ее, попрощался и покинул кабинет. А в коридоре подумал-подумал и комкать листовку не стал, аккуратно сложил ее надвое и сунул в портфель. После поспешил обратно в лабораторию, намереваясь пройти первую из процедур и успеть на следующую пару, благо до начала той оставалось еще чуть больше часа. Нужная мне лаборатория располагалась уже не на нулевом этаже, а в подвале, и подозреваю, не на самом верхнем его уровне. По крайней мере, спускался лифт как-то очень уж долго. В холе без окон, помимо молодого лаборанта с тонкими чертами лица, меня встретили два охранника и не увольненные актеры, пусть и наделенные сверхспособностями. А подтянутые ребята с пистолетами, пулеметами и в полной боевой выкладке. Один занимал позицию сбоку от выхода из лифта, другой расположился за перегородкой, как бы еще не бронированный. Это ко мне, объявил предупрежденный заведующий лаборант. Но не тут-то было. Пришлось предъявлять карточку вольного слушателя, подлинность которой проверили звонком в службу охраны. После этого меня повели в святые святых. И лаборант проворчал: перестраховщики. Впрочем, насчет цвета и святых я погорячился. Сначала был холл, потом обычная на вид раздевалка с рядами одинаковых шкафчиков. Пришлось избавляться от одежды и взвешиваться на стоявших тут же весах. Назвавшись Илиопольдом, лаборант записал показания в блокнот, указал мне на стопку простыньок и позвал за собой. Рядошкам лежали тапочки, надел их, пошлепал следом. Пришли мы в буфет. Такое впечатление, по крайней мере, поначалу сложилось. Там, за круглыми столиками, пили чай с полдюжины замотанных в простынке пациентов, обоих полов. Некоторые были раскрасневшимися, словно после бани, другие казались слегка зябшими, так же, как и я. Заправляла хозяйством дородная тетка в белом фартуке поверх белого же халата с закатанными рукавами, открывавшими мясистые предплечья. Именно она принялась отмерять на аптекарских весах какие-то травки и сушеные ягоды, когда лаборант объявил – Сборы три и четыре в равных пропорциях. Уже пару минут спустя я получил фарфоровый чайник и металлическую кружку, расположился за свободным столиком и принялся ждать, пока заварятся травы. Лаборант указал на странного вида часы, на циферблате которых помимо часовой и минутной стрелок стихими щелчками сменяли друг друга таблички с секундами. Через две минуты выпей кружку, потом иди в третью парную, предупредил Леопольд. Там посидишь до сигнала. Попутно прими еще столько же настоя, чтобы не путаться. Наливай в кружку сразу до риски. Остатки выпьешь после возвращения. Я ожидал совсем другого, каких-нибудь замысловатых агрегатов, и немного даже растерялся. А потом суп с котом. Отшутился лаборант. Увидишь. Я решил не настаивать на объяснениях. Выждал озвученное время, наполнил кружку травяным чаем и сделал осторожный глоток. Вкус показался знакомым, и при этом ничего подобного прежде пробовать точно не доводилось. Тянуть не стал, влил в себя содержимое кружки, вновь наполнил ее и отправился к двери с табличкой один три. Насколько успел разобраться, для барышень предназначались четвертая, пятая и шестая парные. За дверью обнаружился небольшой предбанник с душем и круглый бассейн с холодной водой. Сидевший за столом с песочными часами банщик оторвался от газеты, глянул на меня и спросил. «Первый раз?» А после утвердительного кивка предупредил. «Там часы песочные, не забудь время засечь. Если жару плохо переносишь, садись пониже. На выходе ныряй в бассейн». Откуда-то из соседнего помещения донесся пронзительный девичий виск, и дядечка поднял вверх указательный палец. «О, занырнула. Только ты не визжи, очень прошу». Я на это лишь плечами пожал и зашел в парную, в которой оказалось не так уж и жарко, но при этом одуряюще пахло травами и сосновой смолой. Перевернул одни из песочных часов, забрался на верхнюю полку, а уже пару минут спустя спустился чуть ниже и отхлебнул травяного чая. Возникло ощущение, будто неведомым образом перенесся в окрестности эпицентра, очень уж знакомо прогревало изнутри. Пропотел в миг. Еще поймал себя на ожидании, что вот-вот на зубах знакомо заскрипит пыль, даже глотнул настоя, стремясь избавиться от наваждения. За последними песчинками, падавшими из верхней колбы, я с живейшим интересом наблюдал уже с самой нижней полки. Под конец начало откровенно припекать, опрыгнул в бассейн и будто в прорубь ухнул, до того холодной оказалась вода. Когда выбрался и замотался в простынку, из соседней парилки вальяжной походкой вышел студент, на пару лет постарше, встал под душ. Я за подозрел розыгрыш и обратился к банщику. А в бассейн сегать это обязательно? Тот оторвался от газетки, смерил меня раздраженным взглядом и заявил: "Из третьей процедурной обязательно". «Задерживаться в предбаннике я не стал. Вернулся в зону отдыха, в несколько глотков допил чай и огляделся в поисках лаборанта. Тот помахал мне рукой от дальней двери. Травы собраны на территории эпицентра, дерево на полке привезли оттуда же», — пояснил Леопольд. «Ты сейчас не просто в бане посидел и чайку попил, ты восприимчивость к сверхэнергии повысил. Теперь проще будет с упражнением справиться». Мы пошли по коридору, и в лицо повеяло сухим теплым воздухом. Задувал он решительно со всех сторон, даже снизу, и пришлось придержать рукой простынку, дабы та не взлетела к поясу. Сопровождавшая веснушчатую студентку лаборантка, тетенька уже в возрасте, не удержалась от ехидной реплики: "Да не жмей ты! Хозяйство проветривать надо". Ее подопечная отчаянно покраснела и засеменила, зажав собственную простынку между коленей. Я тоже растерялся, даже не нашелся с ответом. За следующей дверью в небольшой комнате обнаружился пульт с несколькими переключателями и рычагами. Присматривающий за ним молодой человек играл сам с собой в шахматы, точнее разбирал этюды из журнала. Он мелькомглянул на меня и сказал: "Мальчики налево, девочки направо". Стас, ты где тут девочек увидел? Возмутился Леопольд. Совсем уже со своими шахматами сбрендил. Но если тебе не интересно, где девочки, иди к мальчикам, прозвучало в ответ, и мой сопровождающий даже задохнулся от возмущения. Урод, пробурчал он, поворачивая налево, где после небольшого перехода обнаружилась очередная развилка с тремя дверьми. Я сейчас тебя везде проведу. В следующий раз будешь сам ходить, не заблудишься? Не заблужусь, подтвердил я без особой, впрочем, уверенности. Дверь второй процедурной оказалась массивной, изнутри ее покрывал материал, похожий на сльду, а саму процедурную словно вырубили в толще огромной глыбы соли. Круглое помещение с куполообразным потолком и симметричной ему выемкой пола не имело никаких видимых источников освещения, но темно в нем не было, казалось, свет проникал прямо через стены. В центре выселся помост, от двери к нему был перекинут мосток. Заходишь, садишься, пытаешься расслабиться и ощутить присутствие сверхэнергии. По сигналу входишь в резонанс. Сегодня надо полностью раскрыть уже наработанный потенциал, поэтому энергию удерживай в себе. И что с ней потом делать? Потом выплеснешь. И чем быстрее, тем лучше. «А тут ничего!» Я неопределенно повертел в воздухе рукой, и Леопольд, понимающий, улыбнулся. «Тут ничего!» «Даже когда операторы шестого витка процедуры проходят!» Уверил он меня и сделал приглашающий жест рукой. Оставалось лишь пройти на помост. Тогда лаборант вытянул мосток и закрыл дверь. Навалилась неестественная тишина. И я сообразил, что не уточнил насчет сигнала, но тревожиться на этот счет не стал. Постелил простынку на доске и уселся сверху. Потянулся к сверхсиле и пусть не сразу, но все же уловил ее чуть ослабленное и при этом какое-то очень уж четкое, не сказать сфокусированное присутствие. Подивился необычным ощущением, а миг спустя донеслось металлическое дребезжание звонка. Сигнал? Он самый. Я резко вдохнул и чуть замешкался, поскольку в процедурной не оказалось никаких источников освещения, и пришлось перебарывать привычку вгонять себя в резонанс через эффект стробоскопа. И вновь подивился непривычной четкости ощущений, которая не пропала даже с ростом пропускной способности входящего канала. Единение со сверхсилой оказалось столь полным, что невольно задался вопросом, каким образом умудрялся оперировать ей до того. Попутно взвинчивал потенциал и разгонял энергию по организму, смягчая ее давление, а после и вовсе закрутил волчком, дабы не позволить выплеснуться вовне. Свечение соленых стен стало чуть ярче, начали проявляться какие-то тени, прожилки и цветные пятна, а потом я взлетел на пик мощности, попытался зацепиться за этот краткий миг, но могущество просочилось сквозь пальцы, сгинуло, и осталось лишь тяжкая ножа набранного потенциала. Я шумно выдохнул и выплеснул из себя всю удерживаемую энергию разом. Свечение стен потускнело, а в следующий миг от них отразилась волна морозного воздуха, и в процедурной ощутимо похолодало, даже кожа морожками покрылась, а сбившееся дыхание начало вырываться с паром. К счастью, долго сидеть на помосте не пришлось. Распахнулась дверь, и мне перекинули мосток. Тридцать три секунды, нормально, а повестил меня Леопольд. Ты тогда иди, а мне еще замеры сделать надо. Иди? Я просто опешил. И за это с меня содрали двадцать пять рублей за травяной чай, десять минут в парилке и сидение в соленой комнате. Серьезно? Это все? Уточнил я на всякий случай. На сегодня да, подтвердил лаборант. Запишись у администратора на следующую неделю. А что это вообще было? Обвел я рукой соленые стены процедурной. «Соль с болота на двенадцатом витке эпицентра», – просветил меня Леопольд. «Она стабилизирует поток энергии за счет отсечения части диапазона. Оперировать сверхсилой становится немного проще. Ты тут сейчас просто навыки нарабатывал. Как на велосипеде ездить? Один раз получилось, дальше уже само собой выходить начинает. И организм привыкает. Все, иди, работать надо». Испытывать терпение лаборанта я не стал и отправился в раздевалку. А на выходе заглянул в кабинет администратора и забронировал время посещения процедур. Коих на следующей неделе было запланировано четыре. На курсах тезисно рассказали о работе со свидомителями и продолжили разъяснять отдельные моменты организации наружного наблюдения и ведения допросов. А под конец устроили проверку наших вымышленных историй о якобы случайном знакомстве друг с другом. Герман Харитонович давал технику создания ионного облака, которой я и без того владел, но выслушал лекцию с большим интересом. И все бы ничего, но по итогам проверки кинетических экранов он устроил всей группе настоящий разнос и даже попросил заведующего учебным центром не выдавать при отработке техники закрытой руки ватников. Пусть поймут, каково это, полюс хлопотать, заявил он напоследок и ушел в сердцах, хлопнув дверью. На наше счастье, Денис Гаврилович этот совет проигнорировал, и лишать нас защиты при обстреле каучуковыми пулями не стал. Ну а до того мы и сами палили по мишеням прицельно и на время, и вот тут уже мне персонально-настоятельно посоветовали больше упражняться с выхватыванием из кобуры табельного пистолета, пообещал принять к сведению. На вечерней тренировке сначала вдумчиво работал с гантелями и штангой. Затем отрабатывал удары и уклонения, ну а потом отпросился, поскольку никак иначе отвезти Валентину в ресторан не успевал, а так и стрелки на брюках отгладил, и полуботинки начистил. За медсестрой прикатил сразу на извозчике, плюнув на переплату, и не прогадал, удостоился от девушки благосклонной улыбки. Это был хороший знак, по той простой причине, что несмотря на предупреждение Георгия Ивановича, я всерьез рассчитывал перевести наше общение в плоскость личных отношений. Ну а почему нет? Симпатичная, ладная, свободная. Плохо разве, если без чувств, исключительно для здоровья. Пусть даже в общежитии условия для встреч отсутствуют. Мы по пути вполне себе приличную на вид гостиницу проехали. Не разорюсь, если придется ночь там провести. Не просто же так деньги вдобавок к выданной Альбертом Павловичем тридцатке с собой прихватил. Но это все потом. Сначала в гранд отель. Наряженный в ливрею с золоченным пузументом вахтер посмотрел на меня с высока и точно собирался посоветовать поискать заведение попроще, но перевел взгляд на Валентину и услужливо распахнул перед нами дверь, хотя, наверное, все же не перед нами, а перед ней. Сам я себя мальчишкой на чужом празднике жизни ощутил. Впрочем, все эти мысли мигом вылетели из головы уже в гардеробе. Помог Валентине снять кардиган и обомлел при виде глубокого выреза вечернего платья, оставлявшего спину открытой вплоть до самой поясницы. А вот декольте было весьма скромным, и смотрелась моя спутница в своем облегающем наряде просто великолепно. Я на ее фоне откровенно терялся, а ну и к лучшему. Валентина небрежно поправила перед зеркалом копну светлых волос, и тогда мейтор-датель поручил официанту провести нас к забронированному столу. Просторный зал с хрустальными люстрами, надраянным паркетом, лепниной на стенах и колоннах, за стекленным потолком и высоченными окнами оказался почти полон. В дальнем его конце играл оркестр. Пока шли, я буквально кожей ощущал на себе оценивающие взгляды, но виду не подал, да и глазели столько одному преимущественно на Валентину. А вот когда официант разжег свечи и раздал нам меню, в раз интерес здешней публики волновать перестал. Я прежде даже не подозревал, сколь ничтожной суммой окажутся выданные на оперативные расходы тридцать рублей, особенно с учетом того обстоятельства, что Валя ни в чем себя отказывать не собиралась. Конечно, теплилась надежда, что Альберт Павлович покроет превышение сметы, но именно лишь теплилась, и я ограничился бифштексом. Что будете пить? Я уже успел мельком глянуть цены на коньяк, поэтому покачал головой. Ничего не нужно. Спасибо. Но ничего не нужно было мне. Для Вали в ведерке с льдом принесли бутылку лютеерианского шампанского, хлоп и тридцать пять рублей на ветер. Это было так невыносимо нелепо, что меня разом даже отпустило как-то. В лице ни один мускул не дрогнул, разве что от улыбки уголки губ заболели. Ну что ж, если есть в жизни справедливость, эта ночь компенсирует мне все издержки и успокоился окончательно. Ну а что тут теперь поделаешь? Не сбегать же, не заплатив по счету, остается лишь расслабиться и получать удовольствие от бифштекса, музыки, Валентины. Перед по мостом с ансамблем уже кружились в танце парочки, и я встал, протянул руку спутнице. Та немного поколебалась, но все же мое приглашение приняла. Ладонь легла на стройную талию, донесся легкий аромат духов, и закружилась голова, и тут же всплыло воспоминание, как мы танцевали на кордоне, и чем это все в итоге обернулось, возбуждение схлынуло, разом прояснилось головам. Потом предупредительный официант с легким хлопком откупорил бутылку шампанского, наполнил искрящейся жидкостью два хрустальных бокала на длинных ножках. Мы с Валей чокнулись и выпили. Точнее, выпила она, а я ограничился небольшим глотком. Никаких изысков вкуса не разобрал и хмыкнул, не понимая, какой смысл платить такие деньжищи за какую-то газированную кислятину. — О чем задумался? — спросила Валя, проживав в канапе с красной икрой. — Думаю, какими мы видимся со стороны, — ответил я. Надкусил канапе и отложил на тарелку. «И вот икра! Ну что в ней такого нашли? Ерунда какая-то невкусная!» Валентина будто невзначай осмотрелась. Взгляд ее сделался внимательным и острым. «Хотелось бы знать, есть ли в зале тот или те, ради кого устроен этот спектакль? Но мое дело было маленькое, интересоваться на этот счет не стал. Так или иначе, скоро все прояснится само собой». «Не волнуйся!» – улыбнулась девушка и погладила меня по ладони. Ты идеален в роли Юнца, который набрался смелости, разбил копилку и пригласил объект вожделения в самое роскошное заведение города в надежде распрощаться с девственностью. Я не играю, я это он и есть. Валентина улыбнулась и кивнула, позволяя подошедшему официанту наполнить бокал шампанским. Я накрыл свой ладонью, дав понять, что освежать напиток нет нужды. налегать на спиртное сегодня не собирался, особенно на эту дорогущую гадость. Пусть уже за нее и заплатил. Чем больше достанется Валентине, тем лучше. Немного погодя мы вновь потанцевали, а затем Валю пригласил на танго какой-то с иголочки одетый хлыщ. Мне даже приступ ревности изображать не пришлось, аж передернуло всего от возмущения. Но у Вали после очередного бокала шампанского заблестели глаза, она и не подумала отказать. Когда тип с тоненькими усиками привел ее обратно, я с мрачным видом кромсал ножом бифштекс. «Не дуйся», — попросила Валентина. «И в мыслях не было», — ответил я и отправил в рот кусочек отменного мяса. Гарнир тоже оказался хорош. Не испортило аппетит даже подозрение, что пируем мы сейчас преимущественно за мой собственный счет. Дальше принесли заказанное овалей асетра, и пока она ела, я огляделся и решил, что смотрюсь в ресторане не так уж откровенно и народно. Вопреки первоначальным опасениям за многими столами ужинали компании молодых людей, и мой костюм, если издалека, уступал их нарядам не слишком сильно. Разумеется, хватало и более возрастной публики, да и чопорная атмосфера места накладывала определенный отпечаток. Но если на наш столик и поглядывали, то виной тому была Валентина и ее сногсшибательный наряд. А вообще интересно, первый раз в ресторане гуляю. Кто бы подумать мог? Попутно я пытался решить, чего ради вообще затеян этот спектакль, но никаких идей на этот счет не появилось. Подозреваю, кто-то должен увести у меня спутницу, и не просто кто-то, а кто-то вполне определенный. Но пока поклевок не было, если не считать таковой приглашения на танец. «А еще я задумался, откуда у людей эдакие деньжищи, раз они могут позволить себе ужин в заведении со столь заоблачными ценами? Мы ведь не в столице, где не протолкнуться от фабрикантов, банкиров и рантье из числа буржуа и недобитых аристократов, их жен, отпрысков и любовниц. Странно это все. Непонятно». Бутылка шампанского подошла к концу. И Валя заказала десерт. Я мысленно махнул рукой. «Гулять так гулять!» И попросил принести кофе, мороженого и рюмку коньяка. От входа в зал послышался шум. Посмотрел туда и увидел профессора Палинского в компании нескольких солидного вида господ и эффектных дам. Но именно дам, а не барышень из числа студенток Риис. Это точно. Мелькнула мысль: вот оно. Но Валя даже бровью не повела и уже минут через десять с ее молчаливого согласия я попросил счет. Заранее готовился к худшему и лишь по этой причине удержался от досадливой гримасы, взглянув на строчку с итогом — семьдесят семь рублей сорок две копейки. Я выложил полученную от куратора тридцатку, присовокупил к ней пять собственных десятирублевых банкнот. И Валентина немедленно поднялась из-за стола. Сдачи она определенно дожидаться не собиралась. Настроение сие обстоятельства мне отнюдь не улучшило, и я едва не позабыл прихватить с собой счет. Ладно хоть еще опомнился, вернулся и сунул его в карман. Забронируй столик на следующую субботу на это же время, шипнула Валя, прежде чем упархнуть в дамскую комнату. Я так и поступил, а когда мы вышли на крыльцо, и вахтер взмахом руки подозвал одного из дежуривших перед рестораном извозчиков, сунул рубль еще ему. Ему это вахтеру с извозчиком расплатился отдельно уже на месте, но, как оказалось, отпустил я экипаж совершенно напрасно. Увидимся, небрежно бросила Валя, вытянув из сумочки связку ключей, и это короткое слово, будто серпом по известному месту резануло. Я-то совсем на другое завершение вечера рассчитывал, и даже на чай не пригласишь. Предпринял я попытку напроситься в гости, но та успехом не увенчалась. Валя улыбнулась и как-то разом перестала казаться слегка подвыпившей, сделалась серьезной. Петя, не принимай на свой счет. Ты замечательный мальчик, мне просто это все неинтересно. Но не принимать на свой счет не вышло, меня аж передернуло, вот и не сдержался, вернул услышанное от Лизаветы наумовное словечко. Да неужели? Ты не похожа на фригидную. Ну а тут зацепила Валю. Я не фригидная, отчеканила она. Мне просто неинтересны мужчины. Дальше перед моим носом захлопнули дверь, и я запрокинул голову, беззвучно ругнулся. Замечательно погуляли, пол сотни в трубу и еще ведь губу раскатал. Эх, но одеваться было некуда. Натянул посильнее кепку, поднял воротник пиджака и на ходу, надевая перчатки, поспешил к трамвайному кольцу. Если не потраплюсь, придется в казарму через пол города пешком топать. Отличное завершение дня тогда получится. Что и говорить, просто замечательное. Утром встал злой как черт. До того поганое настроение было словами не передать. И потраченных на извозчика денег жалко, и обидно из-за полученного отлупа. Пошел даже на турниках и брусьях поупражняться перед завтраком. Тогда только отпустило немного. Вот и обратил внимание на странную задумчивость Василия. «Ты чего?» – спросил я, отпив чая. «Сегодня Варя с кордона возвращается», – сообщил он с каким-то очень уж тяжелым вздохом. «Ну и?» – удивился я. Ты не рад, что ли? Рад, уверил меня сослуживец. Но как мы дальше ездить будем, а? В четвером на мотоцикле не покатаешься, а для самостоятельных выездов нас еще не аттестовали. Такая вот ерунда. Так Варю еще в штурмовой взвод на стажировку отправят. Забыл, что ли? Василий пожал плечами. Ну, если только так. В кино он меня не позвал. Да я бы в любом случае отказался, поскольку первую половину воскресенья намеревался провести в читальном зале институтской библиотеки. Сотворить кинетический экран никак не получалось. Вот и решил одними лишь практическими упражнениями не ограничиваться и попытаться разобраться с теорией. На выходе из столовой встретил Маринку в форме и с револьвером в кобуре. «Привет! Дежуришь сегодня?» «Привет, Петя! А ты нет? Везунчик!» Маринка была высокой, стройной и симпатичной. А поскольку мы с ней вроде бы неплохо поладили, решил закинуть удочку и предложил. «Может, сходим куда-нибудь вечером?» Барышня с сомнением покачала головой. Мне бы после дежурства до койки доползти. А в твой выходной? Ой, да когда он еще будет? Зареклась что-то заранее планировать. Пока, Петя, бежать пора. Пока, пока, сказал я ей уже вслед и мысленно выругался, но не в адрес Марины, исключительно в свой собственный. Герой-любовник, блин, второй щелчок по носу подряд. А с учетом Нинки счет и вовсе категорически не в мою пользу. Похоже, не только у Льва есть повод выпить. И даже тот факт, что среди выстроенной у пропускного пункта дежурной смены заметил Ефрейтора Маленского, настроению улучшить не смог. Толку злорадствовать. Но не пошла карьера Уборчука. Мне то что с того. Опять же, Василий уверен, что его на курсе младшего начальствующего состава по квоте следующего выпуска пропихнут. Там мест больше должно быть. В общем, плевать. На трамвайной остановке повстречался Миша Попович. Мы с ним о встрече не уславливались, так получилось само собой. Завтрак-то у всех в одно время. Как оказалось, нигилист тоже намеревался посетить институтскую библиотеку. И я всю совместную поездку на трамвае расспрашивал его о кинетических экранах, но он ничего толком об этом не знал. В библиотеке поначалу дело тоже не задалось, поскольку учебники о техниках составления энергетических конструкций первокурсникам не выдавали. Но тут на помощь пришел Миша, посоветовав посмотреть книги о комбинаторике. Вот я и принялся рыться в картотеке, мысленно пеняя себя, что не удосужился попросить у Германа Харитоновича соответствующее пособие. Среди выданных книжечек ничего на тему оперирования сверхэнергии не оказалось. «В итоге я остановил свой выбор на двух учебниках по комбинаторике. Их после недолгого ожидания на руки и получил. Ну а дальше принялся грызть «Гранит науки». Именно грызть, поскольку что одна книга, что другая, предназначалась для студентов, уже прослушавших полный курс общей теории сверхэнергии. Дернул бы Мишу, но тот почти сразу удалился в дискуссионную комнату, где подобралась компания таких же энтузиастов. Пришлось разбираться самому». Так с несколькими перерывами на походы в буфет до обеда и просидел. После двенадцати начали подходить студенты, и очень скоро в читальном зале не осталось свободных мест. Тогда решил закругляться и отправился в столовую. Миша тоже, причем из библиотеки он ушел в компании двух студенток. У прохора выходной, пояснил он мне, сходим куда-нибудь. Я бы даже расстроился, наверное. Ладно хоть еще барышни были скорее умными, нежели красивыми. Только это и примирило с несправедливостью бытия. Задумался, как бы самому устроить личную жизнь. И никаких вариантов, кроме как подкатить к Юлии Сергеевне, на ум не пришло. Беда. В клуб я отправился с тайной надеждой познакомиться с какой-нибудь симпатичной девчонкой с военной кафедры. Но публика там собралась преимущественно мужская, а немногочисленные барышни пришли в сопровождении кавалеров, например, как Инга, вновь составившая компанию героическому аспиранту. Махнул рукой, заказал чай и ром, подсел за стол к Яну, Коле и Карлу, соорудил грок и вытащил полученную от странного бухгалтера листовку. «А что о занятиях йогой скажете? Они реально развитию способностей помогают?» «Брехня!» – коротко высказался Коля. «Не скажи!» – возразил ему Ян. «Обретение внутреннего равновесия? Чушь собачья!» Приятели сцепились в жарком споре, а Карл похлопал меня по руке, привлекая внимание, и негромко произнес. «Тебе там не понравится, Пьер!» «Чего это? Йога у пацифистов большой популярностью пользуется!» «А-а-а!» Протянул я и спрятал листовку в карман. Тогда да. Дальше верховодившие в клубе аспиранты затели обсуждение международной обстановки и разругались в пух и прах, не сойдясь во мнении, кто представляет наибольшую угрозу для республики: третий рейх, нидерландские оккупационные войска или наш традиционный противник срединское воеводство. Тут я и поднял руку. Кстати, а как так получилось, что операторы из Оксана продолжают обучение в институте? Да у нас и среденцев хватает, заметил кто-то из собравшихся. А что делать? Не высылать же их? У нас обязательство. Финьямин Мельников кашлялся и заявил. «Дело не в обязательствах. Дело в солидарности операторов, как передовых представителей своих народов. Далеко не все оксанцы разделяют идеологию национал-социализма, как не все срединцы грезят бреднями о воеводстве от моря до моря. Мы – операторы. Мы должны быть выше замшелых условностей и работать на перспективу». Браво! – выкрикнул Тарас Паникота и захлопал в ладоши. Отлично сказано, Венечка, просто здорово. Надо понимать, когда этих передовых людей призовут в армию, они все как один откажутся выполнять преступные приказы. Не все, признал Мельник, но будут и такие. И наша первоочередная задача вести разъяснительную работу среди иностранных студентов. Вербовать ты хочешь сказать? – выкрикнул косатон Стройнович. Чтобы они после возвращения на родину стали частью пятой колонны, называй как хочешь, отмахнулся Вениамин. Могу сказать лишь одно: их выдворение не только окончательно подорвет международные позиции республики, но и лишит нас союзников. Сейчас руководство института проводит консультации с чиновниками Лиги Наций и ответственными лицами из правительства, но до окончания учебного года никого не вышлют совершенно точно, и это правильно. Вот в таком духе дискуссия дальше и продолжилась. А уже ближе к пяти я купил в буфете поллитровку трехзвездочного коньяка и отправился на встречу с Ольвом. Чем был хорош мой плащ, так это глубокими карманами. Пронес выпивку в клинику безо всякого труда. В комнате выставил бутылку на стол, выложил рядом приобретенные по дороге папиросы. Ты меня просто спас, обрадовался Лев. Принес с кухоньки два граненых стакана, и я плеснул нам коньякам. Выпили и мой товарищ закурил, втягивая в себя дым короткими нервными затяжками. Потом вновь всходил на кухню, вернулся с колбасной, сырной нарезкой и блюдом с мандаринами. Я начал чистить один и спросил: "Ну и что у тебя стреслось? Наливай!" Махнул рукой Лев, а после новой порции алкоголя вздохнул и заявил: "Да просто расстался с иллюзиями, знаешь ли. Это как? А вот так." Пришел к осознанию того простого факта, что я ничтожество, полный ноль, зеро. Я плеснул немного коньяка сначала в его стакан, потом в свой, и лишь после этого заявил: ничтожеством не создают таких условий, знаешь ли. Лев скатился на ноги и заметался по комнате, будто зверь в клетке. Ну ладно, отмахнулся он. На счет ничтожества это я погорячился, но я и не оператор, я инструмент, ценный, и полезный, но всего лишь инструмент, понимаешь? Нет, мой товарищ плюхнулся в кресло и пояснил: вчера ходил на практику, смотрел на работу аналитиков. Знаешь, как натаскивают новичков? Они контролируют энергетическое поле на территории института, преимущественно отслеживают задействование сверхспособностей на границах территории, но и внутри наблюдают. Рассказать, как они работают? Расскажи. Мягкие кресла, удобные лежанки, чай, кофе, пирожки и так всю жизнь, понимаешь, всю жизнь. Красота, заявил я в ответ совершенно искренне. Добрось.、Да、я взял стакан и мы выпили. Ну а чего тебе хотелось бы? Работать на свежем воздухе, в холод, жару, дождь, так что ли? Лев нервно передернул плечами. Не в этом дело. А в чем тогда? Моя мощность два с половиной киловатта, отчеканил Лев. И это навсегда. потенциал-то у тебя куда выше, так и потом в корпусе за выдающиеся способности самое большее можно лейтенантом стать, а дальше придется вкалывать наравне со стальными. Да не о карьере речь, отмахнулся мой товарищ. Просто, просто я совсем на другое рассчитывал. Я не хочу, понимаешь, не хочу. Он взял коробку папирос, но тут же кинул ее обратно и махнул рукой. Да что там говорить. Я взвесил в руке бутылку, но коньяка оставалось в ней не так уж и много, решил повременить. А о спаленским у тебя как? Мул. Ему нужен мул. На эту роль я гожусь просто идеально. Может, вытяну ему пару секунд резонанса? Я прикинул, какой именно эффект даст добавление на шестом витке этих самых двух секунд. И хмыкнул. Подумал, не рассказать ли приятелю о своих проблемах, чтобы успокоился и не бесился с жиру. Но не успел. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Милена. «Стучаться надо!» – проворчал Лев, на нее даже не взглянув. Барышня это замечание проигнорировала, передвинула к себе стакан подопечного, вылила в него остатки коньяка, так что получилось почти до верху, и спокойно мелкими глоточками выпила весь алкогольный напиток, даже не поперхнулась. Петр, думаю, тебе пора, заявила Милено после этого, и я поспешил подняться на ноги. Да завтра, Петя, тусклым голосом произнес Лев. Увидимся, заявил я в ответ и пошел одеваться. Вот и посидели им. В казарме еще немного потрепался с Василием и Варий. Отметил возвращение девушки с кордона и наутро встал с намеком на головную боль. Помогли зарядка, контрастный душ и завтрак. На занятия отправился в прекрасном самочувствии, но не сказать, будто в хорошем расположении духа. И дело было вовсе не в разговоре со львом, накопилось всякого. Еще немного побаивался, что кураторы-приятели после вчерашней попойки сочтут наше дальнейшее общение неуместным. Но нет, выкативший за ворота клиники автомобиль привычно притормозил, и я забрался на заднее сиденье, кивнул Миленье, пожал руку Льву. Тот показался слегка смущенным, при этом от недавних андрей не осталось и следа. Извини за вчерашнее, попросил он. Накатило просто. Да ерунда! Зачем еще нужны друзья? Усмехнулся я и заявил: Устал в четырех стенах сидеть. Вот эскиз. И что ты предлагаешь? Поинтересовалась с легкой улыбкой Милено. У меня было два варианта, но после недолгих раздумий йогу я забраковал. Пусть Лев и увлекался ариентальной эзотерикой, он и без того проводил во всяческих медитациях слишком много времени, поэтому сказал: Бокс. Милено задумчиво хмыкнула. В институтской секции, именно, подтвердил я. За одной из людьми познакомлю. Но、ну、как? Льва мое предложение удивило, но долго он не колебался и кивнул. Идёт. Первую пару мы отсидели вместе, а уже на кафедре феномена резонанса меня отыскала Лия. Петя, извини, что с психологией так получилось. Смущенно заявила барышня. Мне так совестно, что тебя выгнали. «Ерунда!» – отмахнулся я. «Но теперь с тебя конспекты». «Договорились!» – обрадовалась Лия. И, привстав на цыпочки, чмокнула меня в щеку. Стоявшему тут же Виктору это нисколько не понравилось. И я решил не становиться причиной ссоры. Поспешил на следующую пару. Отсидел ее и покрутился по этажам в поисках Юлии Сергеевны. Нашел на исходе перемены. Но лишь понаблюдал за барышней издалека – И помешали завести разговор, отнюдь не стеснительность или страх услышать отказ. Пошлет и пошлет, переживать не стану. Просто она в компании монархистов обнаружилась, а на людях с предложениями подобными моему к приличным девицам обращаться точно не стоило, да и к не совсем приличным тоже. Отсидел последнюю пару и отправился на кафедру кадровых ресурсов. А по пути забежал в учебный отдел и попытался поменять курс психологии на посещение занятий комбинаторики. И если с первым не возникло никаких сложностей, то со вторым мне помочь не смогли. Послушать магистра рейса, желающих, хоть отбавляй, но сразу могу сказать, что на такой обмен никто не согласится. Курс комбинаторики посещают студенты крайне целеустремленные и не склонные к метаниям. Да и согласовать расписание не получится. Могу предложить курс основ судебной психиатрии. Устроит? Мне было все равно, ответил с согласием и отправился на встречу с Альбертом Павловичем. И как тебе гранд отель? Первым делом поинтересовался тот. Дорого, заявил я и выложил на стол позавчерашний счёт. Куратор глянул на итоговую сумму и хмыкнул, предлагаяшь заплатить за твои излишества из собственного кармана. С улыбкой поинтересовался он. Я ничего не предлагаю, Альберт Павлович. Я хочу сказать, что в следующую субботу придется обойтись без меня, просто не потяну поход в ресторан по финансам. Не прибедняйся, укорил меня куратор. Вздохнул и вытянул из кармана бумажник, кинул на стол две четвертных банкноты. Чего смотришь? Готов сдачу и пиши расписку. Сдачи не будет, пробурчал я, забирая деньги. Сдача на чаевые ушла, и это я еще две поездки на извозчика и рубль вахтеру сюда не плюсую. Вот ты молодец, на ходу подметки режешь. Я присел за стол, взял лист бумаги и ручку, спросил: и зачем это все было? А то тридцать рублей, тридцать рублей, Петя, ты же курс психологии посещаешь. Подумай сам. Ничего на ум не приходит? Альберт Павлович покачал головой. Ты и в ресторан, Петя, не пировать наказенные деньги ходил, а работать. И лицедея из тебя аховой, официанты вмиг раскусили бы, пытаясь этой мировую скорбь изображать. А так, эмоции у тебя натуральней некуда были, как говорится, и хочется, и колется, и денег жалко, и барышню в койку завалить нужно. Скажи еще, что я не прав». Я ответил тяжким вздохом и взялся за составление расписки. А в следующий раз как же? Будем надеяться. Мнение на твой счет уже сложилось. Действуй по прежнему шаблону. Я отдал расписку и спросил: И в чем смысл? Альберт Павлович только покачал головой. Меньше знаешь, крепче спишь, мой друг. Говорю же, лицом торговать ты пока еще не обучен. Запоришь нам все дело, если до дела, конечно, все же дойдет. Вот как? Разозлился я. А насчет того, что негатива брать придется, мне тоже знать не следовало. К чему секретность на пустом месте разводить было? Скажите на милость, он мне чуть голову не снес. Тебе любой оператор голову мог снести. Ну с обычными я как-то привык бодаться, а с негативом сталкиваться не доводилось. Ну извини, развел руками куратор. Подумать не мог, что это важно. Знал бы, предупредил. Я решил этому заявлению поверить и задал давно волновавший вопрос. А как вообще негативу разрешили контракт с участниками заключить? Альберт Павлович вздохнул. Да не был он сразу после инициации негативом. Проглядели что ли? Сказано же, не был. Какое-то уникальное отклонение случилось. Уже в ходе обучения начал с энергией в противофазе работать. Только не как ты, в резонансе, а постоянно. Такие дела. Ого! Вот тебе и ого. Сейчас хоть нормальное обследование провести сможем. Я счел за благо не интересоваться дальнейшей судьбой этого уникума, поднялся и уточнил. «Тогда пойду?» «Иди», — отпустил меня Альберт Павлович. «В субботу после учебы загляни. Деньги выдам. Возможно, какие-то вводные поменяются». Я попрощался и поспешил в лабораторный корпус. А там все как вчера. Лифт, проверка документов, раздевалка. Разве что сегодня меня на процедуры никто не сопровождал. Лаборант просто написал на бумажном квитке какую-то цифровую белиберду. Но белибердо этот код был только для непосвященных. А мне из борта травки пипком залили и в парную на этот раз за номером два направили. Кружку ставь на стол, простынку на крючок вешай, распорядился банчик и перевернул песочные часы, одни из многих, выстроенных перед ним. Ты седьмой. «Скажи третьему, что у него время вышло». Я вошел в парную и на миг растерялся, поскольку все помещение оказалось заполнено густым паром. «Третий на выход!» — сказал я и принялся дышать медленно и неглубоко и также неспешно продвигаться вперед. И дело было даже не в том, что в густой завесе пара ничего было толком не видно, просто при любом маломальски резком движении кожа ощутимо обжигала, а вот стоило замереть на одном месте неподвижно, и становилось даже немного прохладно. Весь мокрым сделался с головы до ног в один момент. Мимо кто-то прошел на выход, и я обнаружил нишу в стене и устроился в ней на гладкой и теплой мраморной плите. Мраморным здесь было все кругом, и подумалось, что этот камень тоже привезли из окрестностей эпицентра. Минут десять я так и просидел, а потом от двери послышалось. «Седьмой! Время вышло!» Тогда покинул парилку, сполоснулся под душем, выпил принесенный с собой травяной настой. «В первую процедурную проходи», – подсказал банщик. «Давай, не тормози процесс!» В процедурной из всей мебели оказался один единственный массажный стол и столь же одинокий стул. Восседавший на нем, словно на троне, крепкий мужичок в белом халате с закатанными рукавами оторвался от изучения моей медкарты и коротко бросил: «На живот ложись». Затем подошел и принялся разминать мышцы плечевого пояса, а немного погодя спустился к пояснице, чтобы вернуться обратно и начать мять меня всерьез. Физическое воздействие он сопровождал легкими выплесками сверхсилы, как если бы хотел ко всему прочему воздействовать еще и на энергетические каналы. Не могу сказать, будто ощущения были такими уж болезненными, но и приятными их назвать не поворачивался язык. Процедура затянулась на четверть часа. Дальше я допил остатки травяного чая, успевшего настояться куда сильнее вчерашнего, и отправился не в соленую пещеру, а в соседний блок процедурных. Заведовавшая тем лаборантка отвела меня в помещение, то ли с большой ванной, то ли даже с маленьким бассейном до верху заполненным прекрасно знакомой грязью. Погружайтесь с головой, входите в резонанс и не держите энергию в себе. Вы плескиваете всю по мере поступления, сообщила мне она. Потом в душ и свободны. Я неуверенно поежился. Весь резонанс? Весь. С усталой улыбкой подтвердила барышня. Это важно. Длительность транса будет отслеживаться по динамике температуры состава, и нечего кривиться. Иным оператором там с дыхательными трубками сидеть приходится. Я бы тоже с превеликим удовольствием посидел там с трубкой, если бы это хоть что-то могло изменить. Но сетовать на свою неудачную инициацию не стал, дождался, когда лаборантка вернется на свой пост, повесил простынку на крючок и осторожно, опасаясь поскользнуться, сошел по ступенькам в бассейн. Постоял Мик, набрал в легкие побольше воздуха и переборов неуместную брезгливость присел. Грязь облепила и сдавила. На Мик показалось, будто не сумею дотянуться до сверхсилы, но стоило только вогнать себя в резонанс, и после едва уловимой заминки тапотекла в меня студеном ручейком. Поначалу приток энергии рос с едва ощутимой пробуксовкой, но чем дальше, тем больше отыгрывал отставание. Сверхсила была какой-то расфокусированной, она никак не желала структурироваться, избавлялся от нее с несказанным облегчением, словно отплевывал забившую рот грязь. И еще стало холодно, а знобом продрало опасение, что не сумею вынурнуть, просто уткнусь макушкой в корку льда. Но нет, стоило только оборваться резонансу и безо всякого труда выпрямился, спешно покинул бассейн, составший очень уж холодной и вязкой грязью. Вслепую я выбрался из процедурной, на ощупь отыскал вентили душа и потом долго оттирал кожу и вымывал волосы, заодно и согрелся. На выходе сунулся было к лаборантке, но та лишь махнула рукой. «Там объяснят!» И в самом деле. Леопольд велел подождать пять минут, после вышел и протянул листок. «Держи рецепт, покупать ничего не надо. Получи травяной сбор в буфете, заваривай и пей по вечерам. Жди четверть часа, затем входи в транс». Вообще, входи в резонанс как минимум утром и вечером, а в идеале три раза. Понял? Я кивнул. И еще реабилитолог рекомендовал тебе в бассейн походить. Десять минут в парилке греешься, двадцать плаваешь, еще пятнадцать. Тебя мнут. Это не каждый день, только когда процедур нет. Предложение меня совсем не воодушевило. Дорого пади, засомневался я. Сеанс три рубля, заявил Леопольд. Рублей сорок в месяц выйдет. Много разве? Но и немало. Вздохнул я и махнул рукой. Ладно, похожу, изыщу ресурсы. Вот-вот, изыщи. Дальше я получил в буфете несколько бумажных пакетиков с травяными сборами и листовку инструкцию с указанием должных дозировок. И поспешил в расположение. Приближалось время дежурства. На ближайшей к комендатуре остановке увидел дожидавшихся трамвай Марию и черноволосую Карину. Компанию барышням составляли Антон и Михей. Мои сослуживцы вошли в переднюю дверь. Я покинул вагон, спрыгнув с задней площадки. «Скрывать не стану», — испытал досаду. «Ну чего уж теперь». Наскоро пообедал, собрался, получил оружие, потопал за мотоциклом. На построении дежурной смены постарался встать подальше от Феди Малинского, ибо пересекаться с ним не желал даже случайно. И так настроению хуже некуда. «Еще его физиономию наблюдать. Не хочу». На юго-запад сегодня не поедем, заявил старшина Ривень. Покажу вам промзону. Оттуда крюк сделаем до вокзала и остаток смены по центру покатаемся. Обычно же все свою территорию объезжают. Не удержался от вопроса Василь. Обычно и не два стажиров по туриле. Огрызнулся старшина и скомандовал: Поехали. Ну и поехали. Наглотались дыма, валившего из заводских труб, и оказались едва ли не по уши забрызганны грязной водой из стылых луж. Еще и замерзли. Немного отогрелись в буфете на первом этаже вокзала, но именно что немного. Наскоро выпили по стакану горячего сладкого кофе с молоком и отправились дальше. На бульваре Февраля не задержались, сразу свернули с него, проехались по сонным темным кварталам вроде тех, где мы выискивали наркоторговцев. Здесь тоже несколько раз останавливались и проверяли документы, а потом Василь встрепенулся и указал на фасад одного из домов. Гляньте, я сбросил скорость, а потом мы вовсе выехал с дороги на тротуар. Но вот так сразу сообразить, что именно насторожило сослуживца, не смог. Свет мигает, подсказал он. И точно сразу в нескольких окнах соседнего здания явственно помаргивали электрические лампы. Кто-то со сверхэнергией болуется, решил старшина и спросил. Лень, сможешь источник определить? Подайте и надо. Но、ну, так зачем дело стало? Я передвигал мотоцикл к воротам, приграждавшим въезд во двор, и бросил его там, выдернул включить замка зажигания, прихватил с собой ППС и вслед за сослуживцами поднялся на крыльцо. На стук отпер то ли дворник, то ли консьерж, поставленный присматривать за жильцами владельцем. А что это, уважаемый, у вас свет мигает? А чёрт его знает, прямо ответил мужичок. Как дело к ночи, так и начинается котавасия, а потом само проходит. Электрика вызвали, так он руками разводит. Нету неполадок, мол. А я ему. А если короткое замыкание случится, кому отвечать? Старшина отодвинул говорливого мужичка в сторону и приказал мне веди. Я еще с улицы уловил явственные колыхания энергетического фона. Какие-то очень уж упорядоченные, укладывающиеся во вполне распознаваемый ритм. Источник помех точно был не на первом этаже. И я поднялся по лестнице, прошелся по коридору, остановился напротив одной из дверей. «Точно!» – кивнул Василь. «Оттуда накатывает!» Ревень повернулся к консьержу, который благоразумно остался дожидаться нас у лестницы, и спросил, кто тут живет. «Такая жиличка. Квартира-съемщица, в смысле?» «Одна?» «Кавалеров, бывает, приводит». «Но так у нас и не запрещено. Не общежитие, чай». «Понятно», — проворчал старшина. «Фамилия есть у нее?» «Есть, как-нибудь». Так назови, потребовал Ривень, а когда консьерж выполнил распоряжение, попросил Василия свяжись с дежурным, пусть проверит по имени и адресу. Василий набрал в грудь побольше воздуха и зажмурился, а секунд через десять распахнул глаза и объявил: Сейчас ответят. Ждем, объявил Ривень. Ждать пришлось минут пять, а потом Василий дернулся, будто по затылку незримым молоточком тюкнули, и отропортировал. Все чисто. Тогда старшина обратился ко мне. Лень, сколько их там? Я напрягся, но к однозначному результату прийти не смог. Непонятно, то ли двое, то ли один, то так, то так. Ерунда какая-то. Ривень покачал головой, словно дивясь моей бестолковости, затем несколько раз долбанул кулаком по двери, и помехи в миг сгинули. Моргавшая в дальнем конце коридора лампочка загорелась ровно ровно. Откройте, полиция! Гаркнул тогда Ривень. Отчего то они, пожелав, официровать нашу принадлежность к комендатуре Анкор. Я взвел пистолет пулемет и отодвинулся в сторону. Двое их там, сказал после этого. Точно двое. Василий доставать оружие не стал и принялся тянуть в себя сверх силу, а вот старшина не сделал ни того, ни другого. И еще раз приложился по едва не хрустнувшей под его напором филёнке. Миг ничего не происходило. Затем дверь приоткрылась на длину цепочки, и в образовавшемся зазоре замаячила физиономия растрепанной женщины средних лет. В халате, накинутом такое впечатление на голое тело. «Чего вам еще надо?» начала она тоном завзятой склочнице. Но мигом заткнулась, стоило только старшине поднять руку с раскрытым удостоверением. «Старшина-ревень, комендатура Анкор!» представился он и грозно нахмурился. «Нарушаем, гражданка!» Ой, да что вы? Да оно само, как-то получилось. Документы! – рыкнул Ривень, не став требовать, впустить нас в квартиру для досмотра. Дамочка немного помялась, потом отступила из двери и некоторое время спустя высынула наружу руку с паспортом оператора сверхэнергии и карточкой пропуском. Старшина изучил их и вернул, сказал: «И бумаги кавалера». Женщина раскрыла былорот. но не скандалить, не даже просто захлопнуть дверь не решилась, вновь вскрылась и из изведу, и после недолгого, вроде бы даже спора, предъявила точно такой же набор документов. Ривень изучил их и переписал установочные данные в блокнот. После передал паспорт Василию и скомандовал: пробей. Того аж перекосило, и так весь красный и потный стоял, словно не мысленно с дежурным связывался, а туда обратно бегал. Но деваться ему было некуда. установил ментальную связь, чтобы минут через пять принять ответ. Чист. Старшина вернул документы и предупредил: завязывайте со своими практиками, гражданка. В следующий раз оформим протокол и схлопочите оба по два месяца из правительных работ. Дверь захлопнулась. Мы спустились на первый этаж и консьерж полюбопытствовал: а что было-то? Технический момент. Отмахнулся от него ривень. Если еще свет мигать начнет, звони в комендатуру. Мы вышли на улицу, и Василь с наслаждением хватанул ртом морозного воздуха. Потом задал вопрос, интересовавший и меня самого: а почему откроете полиция? Операторы полицейских и в грош не ставят. Нам могли и не открыть, затаялись бы внутри как мыши. И что тогда? Речи о пресечении противоправной деятельности не идет. Пришлось бы санкцию на взлом запрашивать и подкрепление вызывать. Полночь бы точно прокуковали, а так докладной отделаюсь. А чем они занимались-то? спросил я. Старшина закатил глаза. А сам как думаешь, лень? Совокуплялись они по новомодному с задействованием сверхсилы. Вот тебе и то двое, и то один. Все бы ничего, если бы с энергией меру знали. Василь хрюкнул. Я решил было, что он так странно смеется, но нет, сослуживец покачнулся и навалился на сиденье мотоцикла. «Срочный вызов!» — хрипло выдохнул он мгновение спустя. «Перестрелка на углу фабричной 1905 года!» «Ого!» — озадачился старшина. «Там на углу объединенная касса взаимопомощи!» «Лень, погнали!» «И погнали!» На место домчались минут за пять, но прибыли к угловому дому с колоннами-атлантами на фасаде далеко не самыми первыми. К этому времени на соседнем перекрестке уже вовсю размахивал красным флажком регулировщик, Он заворачивал редкий транспорт с фабричной в боковой проезд, но мы проехали беспрепятственно. Остановили нас уже посреди квартала, где дорогу перекрыл броневик. Задов, заезжайте! крикнул незнакомый сержант, указав на арку дома напротив. Только во двор не суетесь, просто выезд перекроете. Немного дальше, напротив облицованного мрамором крыльца, валялись покореженные обломки мотоцикла с коляской. И вот так сразу определить, что именно с ним приключилось, я не смог. Но приложили сверхсилой, это точно. Среди колонн, на забрызганных кровью ступеньках, распластался человек в штатском, а вот из попавшего под удар патруля никого видно не было. Но это еще ни о чем не говорило. Прочь уже катила карета скорой помощи. Дела. Поехали. Негромко скомандовал ревень. И я медлить не стал. Вывернул руль, направил мотоцикл в арку. Там его и оставил. Двор пересекли рысцой. Укрылись за градой на задворках кассы взаимопомощи, где занял позицию белый как мел, а колоточный с револьвером в руке. Что тут? Обратился к нему старшина. Сунулись было, так я их пугнул, ответил полицейский и судорожно сглотнул. А у самого душа в пятки ушла. Думаю, вот жахнут молний. И поминай, как звали. Операторы там. Они. Я немного привстал и глянул на здание через прутья ограды. Все окна казались темны. Энергетических помех уловить не удалось. И что делать будем? С азартом спросил Василь. Ждать, коротко ответил Ривень. И ты лень. Давай сиди ровно, чтобы никакую инициативу без приказа. Василь раздраженно засопел, а вот меня такой настрой старшине всецело устроил. Великим специалистом по штурму зданий не был, но после тренировок с десантниками вполне отдавал себе отчет, что скандачка такие дела не делаются. Это пусть бойцы штурмового взвода повышенное довольствие отрабатывают. Те прибыли минут через десять. Пулеметчик и его второй номер расположились рядом с нами, а снайпер ловко вскрыл дверь черного хода соседнего дома и увел с собой Варю. Та только и успела, что рукой помахать. Надо понимать, на чердаке либо на верхнем этаже позицию займут. Свободные, отпустил нас пулеметчик и обратился к околоточному. Пройдись по жильцам, предупреди, чтоб от окон подальше держались. Мало ли прилетит. Полицейский с готовностью поспешил прочь, а вот Василий наступился и старшина украдкой показал ему кулак. Подействовало. Мой товарищ только и вздохнул, усаживаясь на мотоцикл. В переканье с инструктором вступать не стал. На улице бойцов корпуса заметно прибавилось. Старший лейтенант Ельня раздавал своим людям последние наставления. Не обошел своим вниманием он и нас. Ждите, приказал взводный штурмовиков. Привлечем, если придется преследование организовать. Василий воспрянул духом, а потом заметил среди офицеров Леонида Зимника и отпросился на две минуты у старшего. Побежал к нашему бывшему инструктору. Ривень только коротко мотернулся ему вслед. Вот же не имется человеку». Впрочем, принесенные Василием новости он выслушал с живейшим интересом. Как оказалось, через полчаса после закрытия сработала тревожная сигнализация, и диспетчер направил на проверку отвечавший за округу патруль. «Вот они и нарвались. Сержанта в больницу увезли, его серьезно поломало, но жить будет. Водитель и стрелок легким испугом отделались», – просветил нас Василь. «Петя, представляешь, у них за стрелка Малинский был». Бог с ним, отмахнулся старшина. На крыльце кто? Кого-то из налетчиков положили. Не, это ночной сторож. Налетчики им прикрылись, когда наши подъехали. Непонятно толком, что именно случилось, но вроде они ему в спину пальнули. Вот ведь лиходеи какие! Цокнул языком ривень. Кровь пустить не побоялись. В этот момент Зимник выглянул из арки и гаркнул: "Лень, бегом сюда! У меня холодок по спине прошелся." Но медлить не стал, подбежал. Командир штурмового взвода сходу потребовал. «Давай, расскажи нам, где налетчики засели?» «Да нет там никого!» – махнул рукой тот самый сержант, что послал нас караулить за дворки. «Я дважды проверял. Нет внутри операторов. Ушли они!» Леонид Зимник покачал головой. От активного поиска могли и закрыться. Сержант фыркнул и в пререкание с офицером вступать не стал. Глянул на меня с раздражением. «Давай, гений, удиви нас!» Я вспомнил, как не просто было соотнести картинку в голове с планировкой квартиры в прошлый раз, и заколебался. Но быстро нашел выход, решив руководствоваться примером Лизаветы наумовной. «Есть план здания?» – спросил, стягивая с головы танковый шлем. Командир штурмового взвода расстегнул планшет, начал разворачивать тонкие листы. Кто-то принялся осветить электрическим фонарем. «Мне одного этажа хватит», – предупредил я, попросил карандаш и перебрался к выходу из арки, откуда открывался вид на здание кассы взаимопомощи. Там покрутил лист, так и эдак, пытаясь сопоставить план и реальность. После открылся ясновиденью и мысленно толкнулся вперед. Но не уловил ни малейшего отклика внутри конторы. Все искажения энергетического фона охватили ее своеобразным периметром. Это нашим. Но «Ну、что там? Поторопил меня Зимник. Сейчас, мотнул я головой. Отойдите, пока, господин лейтенант. Мне бы в резонанс войти. Лейтенант отступил, но вот так сразу вогнать себя в состояние транса не вышло. Если обычно шквал энергии подхватывал, стоило только того захотеть, то здесь пришлось тянуться к сверхсиле изо всех сил. Ну да, на девятом витке перерыв должен составлять около шести-семи часов. Толком еще не восстановился, наверное. Додумать мысль не успел, словно передача переключилась, и пришлось лихорадочными усилиями распределять энергию по организму, уплотнять, сдавливать, не позволять вырваться во вне. Ощутимо потянула назад и едва не опрокинула на спину, но переборол притяжение операторов, сгрудившихся в другом конце арки, и подался вперед, попытался ощутить отклик в мрачной коробке четырехэтажного здания кассы взаимопомощи. В голове немедленно возникла картинка с темным прямоугольником, окантованным россыпью светящихся точек. Да что ж это такое? В доме никого. Меня вынесло на пик потенциала и удерживать в себе такую прорву сверхсилы не стал даже пытаться. Запустил алхимическую печь, принялся пережигать энергию и приводить в порядок потенциал. Попутно мотнул головой и сказал: "Никого. Как я и говорил". Самодовольно заявил сержант. Взводный штурмовиков проигнорировал этого высказывания и дважды махнул рукой: "Пошли, пошли". К центральному крыльцу и боковому входу выдвинулись группы захвата, а я вернул лист с планом здания и к мотоциклу отходить не стал. Нет, но、ну、в самом деле. А зачем? Ясно, ведь и понятно, что налетчиков в здании нет. Ушли, когда донеслись приглушенные расстоянием и стенами хлопки выстрелов, а следом ухнул взрыв и дрогнула под ногами земля, у меня самым натуральным образом челюсть отвисла. От взводного штурмовиков удивление не укрылось, и он благодушно улыбнулся. Но、ну、а ты как хотел? Ни одни операторы банки грабят, знаешь ли. Тут-то я и сообразил, что мое урезанное и сновидение попросту не могло выявить присутствие в здании обычных людей.、И、если грабители со сверхспособностями точно успели сделать ноги, то их подельники такой предусмотрительностью похвастаться не могли. Вот и вылипли. Да летел от голосок глухого удара, и старший лейтенант Ельня прижал к виску два пальца. Пропустить, приказал он, мотнул головой и бросил Зимнику: Готовься! а потом крикнул, повысив голос «Не стрелять!». Взводный штурмовиков перегородил проезд, который вел на задворке кассы взаимопомощи. Леонид Варламович встал рядом, и тут уж я медлить не стал. Рванул к загоде отогнанному на улицу мотоциклу. Тут же послышался надсадный рык автомобильного движка. В подворотне мелькнул отблеск фар, и в арку влетел бронированный автомобиль перевозчиков денег с мятыми решеткой радиатора и капотом, как если бы налетчикам пришлось тараном выносить ворота. Дальше скрижетнула и хлопнула. Скрижетнул сминаяемый передок машины, сверкнула и хлопнула в кабине. Разлетелось стеклянное крошево. Водитель навалился грудью на баранку, да так и замер, а вот пассажир вывалился в распахнувшуюся дверцу и даже сумел вскинуть пистолет, но его руку тут же стиснули и задрали к небу незримые тиски. Бойцы штурмового взвода кинулись вперед, обезоружили и завалили на землю одного, выволокли из за руля и сковали наручниками другого. Вся операция не заняла, пожалуй, и десяти секунд. Лихо, признал я, отойдя к мотоциклу. И старшина Ривень кивнул: «Учитесь», заявил он. Василь только фыркнул: «Взять мало, вот расколоть и оперативные данные отработать. Это да». «Уж твой ненаглядный Леонид Варламович в прошлый раз расколол, так расколол», мысленно поморщился я, но вслух ничего такого произносить не стал. Натянул краги и заранее завел мотоцикл. «Чую, сейчас пошлют те самые оперативные данные отрабатывать».